Глава двадцать В течение следующих недель мы вспоминали про договор только по четвергам, когда Элис ходила на беседы к куратору. Дэйв был директором собственного архитектурного бюро, расположенного в престижном районе города. Элис сказала, что Дэйв около сорока пяти лет, он довольно эрудирован и в меру привлекателен. Он и его жена присутствовали на встрече в Хилсборо, но я не мог их вспомнить. Супруга Деева увлекалась живописью, а работала в каком-то трастовом фонде. Ее работы несколько раз выставлялись, но продавать их у нее не было ни нужды, ни желания. По четвергам Элис уходила с работы пораньше, садилась в метро, ехала до остановки на 24-й улице, оставшуюся часть пути шла пешком. Несмотря на занятость, с работы она всегда выходила с запасом, чтобы, не дай бог, не опоздать. Так насторожил ее мой разговор с Джоанной. В результате к ультрасовременному офису Дейва она подходила задолго до назначенного времени и сколько-то сидела в мексиканском кафе рядом. Встречи с Дейвом длились по полчаса. Подробности Элис не рассказывала, потому что, по словам Дэйва, правилами это строго запрещалось. Сказала только, что обычно они сидели за огромным столом в кабинете Дэйва, пили кофе, принесенный секретаршей, и разговаривали о том, как прошла неделя. Иногда Дэйв задавал вопросы обо мне и наших отношениях, иногда цитировал кодекс, поэтому Элис всегда чувствовала себя как на экзамене. Тон то бесед был вежливым, но вопросы довольно откровенные, так что она постоянно боялась болтнуть что-нибудь, что потом может быть использовано против нас. Во время прошлой беседы Дэйв спросил про поездки. Элис детально расписала наш будущий уикенд в горах, который выбрал я, и четырехдневную поездку в живописный городок на берегу океана, которую выбрала она. «Мы еще не съездили ни туда, ни сюда, однако сам факт, что поездки запланированы — причем одна даже за три месяца заранее, должен был служить подтверждением того, что мы выполним требования по поездкам и в этом квартале и в следующем. Во время беседы Эли старалась вести себя так, чтобы Дейв мысленно ставил нам как можно больше галочек, и договор переключился бы с нас на кого-то другого, как советовала Джоанна. Дейв тоже рассказывал про свои недавние поездки, даже рекомендовал Элис несколько хороших отелей. Хотя Элис знала, что он кому-то докладывает все подробности их встреч, она все же чувствовала, что он хороший человек, который искренне желает нам добра. Еще намысленно поставила ему плюсик за то, что он никогда не делал поползновения в ее сторону. После первой беседы она сказала, что не против еще походить к Дейву. И хотя и очень сложно вырваться с работы, эти беседы, по ее словам, были чем-то вроде перезагрузки. «Как к психоаналитику сходила», — говорила она, хотя на самом деле ни разу не была у психоаналитика, если не считать нескольких групповых занятий в реабилитационном центре, где мы с ней познакомились. В последнюю неделю месяца, когда Элис должна была идти на заключительную беседу с Дэйвом, у меня зазвонил телефон. Я нажал «Ответить» и услышал взволнованный голос Элис — «Черт, черт, черт!» «Элис?» «Чертов судья нас задержал». Она запыхалась от бега, в трубке шумела улица. «У меня всего девять минут, чтобы добежать до Дэева, не успею. Такси или поезд?» «Э, такси или поезд?» «Только поезд. Если что, вали на меня, — вспомнил я, — предупреждение Джоанны. Мол, из-за меня опоздала». «Нет, не буду тебя подставлять». «Послушай», — сказал я, но она уже бросила трубку. Я перезвонил, но она не ответила.